Небесные координаты Положение точки в пространстве характеризуется тремя числами, выражающими расстояние до трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Однако по взаимному положению звезд на небе нельзя узнать, какое расстояние отделяет одну звезду от другой. Две звезды могут находиться очень далеко друг от друга, но примерно в одном направлении от Земли, и тогда мы увидим их на небе рядом. Числовую оценку направлений производят при помощи углов. Представим два луча, исходящие из одной точки. Глаза наблюдателя в направлении двух разных светил на небе. Угол, заключенный между этими лучами, называется угловым расстоянием между светилами. Угол маленький, светила рядом, угол большой, они на разных участках небосклона. Существуют такие системы координат, в которых положение объекта характеризуют не линейные величины, а угловые. Например, географические координаты, широта и долгота являются углами, определяющими положение точки на поверхности земного шара. Нечто подобное можно ввести и на небе. Если пересечь сферу плоскостью, в сечении получится окружность. Максимальный размер она будет иметь тогда, когда плоскость пройдет через центр сферы. Эта линия так и называется «большой круг». Все остальные круги на небесной сфере малы. Плоскость, перпендикулярные отвесные линии и проходящая через наблюдателя, пересекает небесную сферу по большому кругу, именуемому горизонтом. Зрительно это то место, где Земля с небом сходится. Мы видим только ту половину небесной сферы, которая располагается над горизонтом. Все точки горизонта отстоят от зенита на 90 градусов. Все звезды описывают на небе окружности с одним и тем же центром. Точка, соответствующая этому центру, называется полюсом мира. В наших широтах над горизонтом располагается северный полюс мира — рядом с полярной звездой, а в южном полушарии Земли подобное движение совершается относительно южного полюса мира. Ось, соединяющая полюсы мира, именуется осью мира. Суточное движение светил происходит так, как если бы вся небесная сфера вращалась как одно целое вокруг оси мира в направлении с востока на запад. Это движение, разумеется, мнимое, оно является отражением истинного движения вращения Земли вокруг своей оси с запада на восток. Существуют и другие системы небесных координат. Так, для изучения движений тел в Солнечной системе применяется эклиптическая система координат, в которой основной плоскостью служит плоскость видимого пути Солнца на небесной сфере — эклиптики — совпадающей с плоскостью земной орбиты, а координатами — эклиптическая широта и эклиптическая долгота. Более универсальной и удобной является экваториальная система координат. В ней в качестве основной плоскости принята плоскость небесного экватора, а координатами — прямое восхождение и склонение. Чтобы построить систему небесных координат, следует выбрать некоторую основную плоскость, проходящую через наблюдателя и пересекающую небесную сферу по большому кругу. Затем через полюс этого круга и светила проводится еще один большой круг, пересекающий первые, и в качестве координат принимается угловое расстояние от точки пересечения до светила и угловое расстояние от некоторой точки на основном круге до той же точки пересечения. В горизонтальной системе координат основной плоскостью является плоскость горизонта, в галактической — средняя плоскость галактического диска. Люди давно отказались от представления о небе как о куполе, украшенном светилами и окружающем обитаемую Землю. Однако для описания взаимных положений и видимых движений светил очень удобно разместить все светила на внутренней поверхности воображаемой сферы достаточно большого радиуса, а самого наблюдателя — в центре этой сферы. Такую сферу назвали небесной сферой и ввели на ней системы угловых координат, аналогичных географическим.